Глава 26 Возмездие. Мы вывалились из тени в подвале дома Олега, мокрые с головы до ног. Мое сердце бешено колотилось, словно я пробежал десять километров в максимальном темпе. Легкие жадно хватали воздух, как будто все это время, что мы бродили по теневым улочкам, я не дышал. Саша находился в не лучшем состоянии. Друга колотила с головы до ног. «Знаешь, не он». «Пожалуй, я лучше схлестнусь с отрядом демонов, чем еще раз позволю затащить меня в этот странный теневой мир!» Немного успокоившись, прохрипел Саша. Немного не рассчитал силы. Виноватым тоном ответил я. «Но ведь цели мы достигли!» Саша очень выразительно на меня посмотрел, но все же промолчал. «Если не знать, что из подвала существует туннель под землю, то найти его практически невозможно». «Даже тот факт, что в теневом мире я видел, где он начинается, помогал слабо. Мы потратили минут двадцать, чтобы обнаружить скрытый механизм, который открыл проход в узкий коридор. Короткая прогулка, и мы уперлись в небольшую комнату, на полу которой обнаружился круглый люк. Заперто!» Подергав за рычаг, озвучил очевидное Саша, а потом добавил «Замок — чистая механика, никакой электроники». «Может, именно поэтому демоны не почувствовали убежище?» «Могу проделать дыру», — предложил я. «Если демоны найдут проход, то вряд ли их остановит этот люк». «Не спеши». На месте тех, кто укрылся внизу, я бы подстраховался и оставил неприятный сюрприз. «Осмотрись через теневой мир. Сможешь переместиться и открыть люк изнутри». Саша оказался прав. К обратной стороне люка было приделано самопальное взрывное устройство, от которого уходил провод к другому заряду, расположенному где-то внизу. По задумке создателя этой сомнительной конструкции, размыкание створок люка должно было привести к немедленной детонации цепочки взрывных устройств, которые вызовет обвал шахты на всей глубине. Поэтому Саше пришлось вопреки своему желанию вновь залезать в теневой мир и совершать прыжок вместе со мной так как я понятия не имел, как открыть люк и при этом не подорвать тут все к чертовой матери. Металлическая лестница привела нас на дно двухсотметрового колодца, где обнаружился похожий люк, только не в полу, а в стене. Засунув голову в окно теневого мира, обнаружил внутри бункера не менее десяти живых людей, что несказанно меня обрадовало. Главное, чтобы среди них оказался Олег. Стучать по люку не стали, посчитав, что обитателей бункера может сильно напугать присутствие посторонних, и я решил пройти через теневой мир. Тащить с собой Сашу не видел смысла, чему он несказанно обрадовался. Друг явно не в восторге от такого способа путешествий. «Здорово, Олег! Как жизнь?» жизнерадостно проговорил я, появившийся из ниоткуда прямо в середине общей гостиной бункера, где в данный момент так удачно собрались все обитатели. Таких удивленных лиц видеть мне еще не приходилось, но родственники друга очень быстро взяли себя в руки, спрятав за спинами детей, люди потянулись к различным предметам, готовые защищать свои жизни. «Не он? Это действительно ты?» Отгородившись от меня стулом, прохрипел Олег. «Я можешь задавать любые вопросы, чтобы удостовериться в этом, но у меня мало времени, так что постарайся сильно не увлекаться. И да, кто-нибудь откройте дверь, там меня ждет друг, которого я вытащил из ада». Немая сцена повторилась. Смотреть на друга, открывшего от удивления рот, было очень забавно. Но времени действительно мало, поэтому для начала я продиктовал пароль, который Олег заставил меня выучить перед нашим расставанием и несколько раз сменил свою внешность. Оказывается, это умение, дарованное Дантелианом, все еще оставалось со мной. А напоследок, так сказать, чтобы добить червячка сомнений, объявил всей компании, что являюсь магом, и продемонстрировал свои умения. Олег для приличия поспрашивал меня о том, что не мог знать более никто, кроме нас двоих, и, удовлетворившись ответами, подошел и крепко пожал мою руку. «Ты должен рассказать мне все», — потребовал друг, когда познакомил меня с женой и остальными членами его семьи, которые уже были в курсе наших похождений в другой галактике. К этому моменту Сашу пустили внутрь бункера, усадили на мягкий диван, всучили чашку кофе, а младшая сестра Олега украдкой с интересом осматривала гостя. «Все это слишком долго», — попытался соскочить с крючка я. «Если ты помнишь, время в техномагии течет гораздо быстрее, и Лиза с малышом уже заждались меня. Кстати, у тебя есть рабочий фант? Доступ в техномагию восстановили?» «Так куда уж там», — грустно ответил Олег. Фантов оказался настоящим чудовищем. Он внедрил в свои устройства механизм самоликвидации, о котором не знали даже конструкторы. Одной его команды хватило, чтобы все Фанты одновременно вышли из строя и тем самым лишили человечества возможности пополнять запасы энергии. «Как только меня подлатали в клинике, я укрыл всех своих близких здесь, а Марта», — он кивнул на жену, «Скупала энергию и накопители больших объемов, которыми мы забили половину полезного пространства складов». «Плохо. Я рассчитывал ненадолго заскочить в игру, чтобы отправить весточку жене». «Что у вас тут вообще произошло?» «Нет. Ну уж нет. Сначала ты», — безапелляционно возразил Олег. Пришлось подчиниться и вкратце описать свои похождения, начиная с визита в офис корпорации «Фантазия». Семья Олега слушала рассказ с открытыми от удивления ртами, а под конец Соня, которая и так бросала на Сашу весьма заинтересованные взгляды, вообще начала буквально пожирать его глазами. Девочка явно по уши в могучего серебряного рыцаря, покорителя демонов. Новости с земли были страшными. Я был прав, когда предположил, что один из демонических порталов вторжения открылся в городе. Это произошло около пяти лет назад, что свидетельствовало о разном течении времени на Земле и на Ферне. Это обстоятельство немного успокоило. Значит, в техномагии прошли не десятилетия, а всего лишь годы, что, конечно, тоже немало, и с каждым часом это время все увеличивается. Олегу повезло, что его семья уже находилась в убежище, а жена старалась не покидать дом. Благо, технологии позволяли совершать все необходимые покупки через сеть. Всего на Земле было открыто восемь порталов, начало вторжения прогремело на весь мир, демоны сходу начали убивать всех подряд, и даже удары самым современным оружием могли лишь немного замедлить стремительное продвижение демонических легионов. Пока работала всемирная сеть, Олег и все его родственники, к тому моменту уже забаррикадировавшиеся в бункере, с ужасом наблюдали, как миллионы людей выкладывают ролики зверств, которые творили захватчики. Военные пытались остановить врага, но активные порталы выплескивали свежие демонические легионы, которые сминали любую оборону людей. Данила пытался спихнуть всю вину на меня, но на тот момент народу было плевать. А когда фанты неожиданно вышли из строя, лишив человечество важнейшего ресурса — энергии, многие поняли, кто являлся настоящим врагом. Но было уже поздно. Запасы фантазийной энергии имелись лишь в крупных городах, где располагались огромные энергетические станции. За такие города люди стояли насмерть, понимая, что, лишившись энергии, быстро проиграют войну. Насколько успешно сейчас идет противостояние вторжению, Олег не знал. Связь пропала очень давно, демоны научились глушить ее на подконтрольных территориях, что существенно затрудняет координирование атаки. Запасов энергии хватит лет на сорок, Что делать потом, Олег не имел ни малейшего понятия. Он несколько раз выходил на поверхность, но, увидев отряды демонов, быстро возвращался обратно, ведь в бункере имеется лишь легкое оружие, пробить которым броню демонов весьма проблематично. «Ты знаешь, где смастерил свою берлогу фантов?» — сквозь зубы прошипел я, дослушав рассказ Олега до конца. «Нет, забил друг последний гвоздь в крышку гроба моего желания отомстить». Этот параноик доверял только одному человеку — себе. «Подумай», — попросил я, — «хотя бы предположи, где может располагаться такое убежище. С моими новыми возможностями отыскать вход в бункер не составит труда. Главное — оказаться в нужном месте». Олег надолго задумался. Все собравшиеся хранили молчание и не отвлекали его. Он редко покидал здание корпорации. Начал издалека друг. Несколько верхних этажей Фантов превратил в роскошные жилые апартаменты. У него множество имущества во всем мире, но домом он считал именно главное здание корпорации «Фантазия». Если где и начинать поиски, то там. С его деньгами и связями вырыть бункер прямо под зданием не составило бы особого труда, и при возникновении чрезвычайной ситуации можно быстро скрыться от опасности. Переглянувшись с Сашей, скривился от досады. «Проклятие! Если бы возможность путешествия по теневому миру открылась мне немного раньше, то мы бы знали о наличии или отсутствии бункера в том районе наверняка. И теперь придется тратить время и возвращаться. Благо, есть надежный маршрут». За время обмена информации нас с Сашей сытно накормили, и мы почувствовали себя отдохнувшими и полными сил. На просьбу остаться на ночь я ответил отказом. Слишком большая цена за каждый час пребывания на земле, поэтому тратить время на сон сейчас нерационально, тем более, когда есть шанс, что враг находится относительно недалеко. Да, шанс небольшой, но все же он есть. А от снаряжения мы отказываться не стали. У Олега имелся довольно приличный запас современной и очень удобной армейской одежды и обуви, а также – несколько запасных импульсных пистолетов, от которых, к слову, мы отказались. «А почему вы не используете демоническое оружие?» — удивился Саша. «Кинжалами бесов особого урона не нанесешь, а демонические мечи, топоры и остальное холодное оружие из другого мира порабощают любого человека, кто его коснется. Сам я этого не видел, но информация распространилась, пока работала связь», — пояснил Олег, на что Саша неоднозначно хмыкнул — Похоже, у него появилась какая-то идея. Помимо одежды, друг снабдил нас средствами связи и продиктовал каналы военных, которые оставались актуальны перед тем, как накрылась всемирная сеть. Возможно, это пригодится в будущем. Сам он активировал аппаратуру несколько раз в день, чтобы попробовать поймать чью-нибудь передачу. Но за последние два года этого так и не случилось. Зная время активации, можно будет попробовать связаться с Олегом, если плотность наведенных демонами помех по какой-то причине уменьшится. Поблагодарив на прощание друга, мы обнялись, а Саша был даже удостоен поцелуя в щеку от Сони, вызвав этим событием дружественные подначки от родственников и тем самым вогнав девушку в краску. Хозяин бункера вызвался проводить нас до внешнего люка, чтобы нам не пришлось тратить силы на перемещение по теневому миру. За время отдыха я рискнул прокачать дух еще на три единицы, так что обратный путь до подземки должен пройти более спокойно. — Прощай, не он, — прошептал Олег, когда мы достигли небольшой комнатки с люком в полу. — Передавай привет Лизе, зная о твоем упорстве — «Я уверен, что ты найдешь способ вернуться к ней». «Прощай, Олег. Спасибо за помощь. Если мы не найдем Фантова под зданием корпорации, то отправимся к другим его домам. И без тебя узнать, где они располагаются, мы бы не смогли». «Саша постарается отправить тебе весточку о том, что творится во внешнем мире». «Не будете же вы вечно сидеть под землей», — ответил я другу. А немного смутившийся серебряный рыцарь с жаром подтвердил мои слова. По всей видимости, симпатия Сони оказалась взаимной. Обратный переход по теневому миру прошел значительно легче, но все же передвигаться там одному гораздо приятнее, чем с попутчиком. Концентрация демонов в районе была достаточно высокой, а про бесов и говорить нечего. Из теневого мира демоны выглядели сгустками пламени, и чем ярче горел их внутренний огонь, тем сильнее был демон. Уже на подходе к зданию корпорации я понял, что Олег оказался прав в своем предположении. Мне удалось разглядеть тонкую нитку шахты лифта, которая пронизывала все здание насквозь и уходила далеко под землю. Фантов мог спуститься в свое убежище за считанные секунды прямо из своих апартаментов. Но проблема заключалась в том, что эта шахта была разрушена на довольно большом промежутке. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы демоны не смогли отыскать вход. Решение нашлось довольно быстро. В одном месте шахта очень близко соседствовала с подземкой. Нужно только прорубить проход, но у меня имеется подходящий для этого инструмент. Мы продвигались достаточно быстро, хотя без трудностей на начальном этапе не обошлось. Клинок из антиматерии способен с легкостью резать бетон. Но когда мы преодолели внешний контур тоннеля и столкнулись с мягкой почвой, рассыпающейся прямо в руках, то задумались. На помощь вновь пришла магия. Сгусток антиматерии, сотворенный мной, с легкостью испарял довольно приличный объем почвы. Вернее, не испарял, а поглощал или уничтожал на молекулярном уровне. Точно сказать не могу, но факт оставался фактом. Вместо куска спрессованной земли вперемешку с камнями образовывалась пустота. И куда все это девалось, мне было неважно. Расход маны у нового заклинания был достаточно большим но и скорость заполнения источника возросла, так что нам удалось пробиться к шахте за час. Оказавшись внутри, столкнулись с новой проблемой. На такой глубине шахта была проходима. Фантов подорвал только ту ее часть, что находилась непосредственно внутри здания корпорации, но через каждые 50 метров шахту перекрывали гермоворота. «Как думаешь, здесь есть датчики присутствия?» — поинтересовался Саша. «Пока ничего не вижу», — осмотревшись через теневой мир, ответил я. «Опыта в этом вопросе у меня крайне мало, но когда мы находились в бункере Олега, то я мог видеть электронные устройства. Скорее всего, Фантов обесточил все, когда спустился вниз, чтобы не выдать своего присутствия». «Очень похоже на то», — задумчиво ответил Саша. Друг крайне неохотно погружался в теневой мир и надеялся, что этого удастся избежать. «Давай я сгоняю на разведку», — Один я сделаю это гораздо быстрее, а когда будет известен полный расклад, мы сможем выработать план действий или вообще по-быстрому придушить Фантова и захватить управление бункером. С моими новыми возможностями это не составит труда. Не будь так самонадеян, не он. Внутри Фантова сидит опасный опытный демон, и мы не знаем всех его возможностей, а ты даже не подумал о собственной защите». Что станешь делать, если он повторит свой фокус с парализацией?» «Упс», — не нашел, что ответить я. «Проклятие, Саша прав. За последнее время я привык к своему практически всесилию и стал неосторожен. Обычно жизнь не прощает такие ошибки. Хорошо, что на моей стороне оказался опытный боец, который может остудить мой пыл. «Вот тебе и упс», — передразнил Саша. «Так что только разведка и никаких активных действий. Спустись вниз и посмотри, как охраняется главный вход. Такой параноик, как Фантов, должен был установить надежную защиту». Серебряный рыцарь вновь оказался прав. Когда я спустился на дно шахты, то не поверил своим глазам. Шахта вывела меня в большую комнату, а дальнейший проход преграждала массивная стальная дверь чуть ли не пятиметровой толщины». Потолок и стены комнаты буквально усеяны автоматическими импульсными пушками большого калибра. Помимо этого, теневое зрение подсказало, что в полу тоже располагается множество сюрпризов для возможных агрессоров. Но самым неприятным моментом было то, что я так и не смог увидеть само убежище. Километровая вертикальная шахта сменилась не менее длинным горизонтальным коридором конца которого увидеть с моими текущими возможностями не получалось. С периодичностью метров в сто проход преграждали точно такие же толстенные врата и система защиты. Сколько фантов потратил на эту вершину параноидальной мысли, сложно даже представить. На спуск у меня ушла где-то треть доступной маны. Когда пойдем вместе с Сашей, расход увеличится, так что о незаметном проникновении в бункер можно смело забыть. «Доступной маны явно будет недостаточно. Датчики движения начали попадаться мне уже на последних 50 метрах шахты». «Наверняка это не единственный выход», — озвучил очевидную мысль Саша. «Если Фантов почувствует угрозу, то обязательно сбежит. У него была масса времени, чтобы продумать возможные пути отхода. Как думаешь, система защиты пропустит тебя, если ты примешь облик Фантова?» «Маловероятно». Не факт, что одних биометрических показателей будет достаточно, да и датчики движения в любом случае зафиксируют чужое присутствие и подадут сигнал тревоги. Тогда остается лишь один вариант. Тебе придется отправиться одному. Вдвоем мы точно не дойдем, а в одиночку у тебя будет шанс. Опускаешься почти на дно шахты, где еще нет датчиков движения, восстанавливаешь запас маны в источнике и пытаешься пробежать по коридору. «Я пришел точно к такому же выводу, Саш, — честно признался я, — но сначала нужно позаботиться о защите. Ты прав, я стал слишком беспечен, за что мог поплатиться своей жизнью. Единственное, на что хватило моей фантазии, — это создать вокруг себя контур из антиматерии, которая будет поглощать весь входящий урон, расходуя манну из источника». «Понятия не имею, защитит ли новое заклинание от умения Фантова, но других возможностей, как обезопасить себя, я не видел». Заклинание получилось затратным. Мы с Сашей провели их соответствующие тесты, но урон держало хорошо. Кинжал бесов при соприкосновении с защитным контуром просто испарился, как будто провалившись в другое измерение. «Тянуть дальше нет смысла. Саш, тебе будет лучше остаться здесь». «Если я не вернусь, у тебя будет шанс прорваться в бункер Олега и попытаться организовать сопротивление оттуда. Жди меня сутки. Если к этому времени за тобой не приедет лифт, уходи», — проговорил я и протянул Саше его амулет. «Удачи. Не он», — крепко пожав мою руку, ответил друг. «Спасибо, что вытащил из ада. Амулет оставь у себя. Тебе потребуется подзарядка». «Возвращайся с победой, тогда я отдашь его мне». «Нет, Саш, ты должен забрать его сейчас. Когда я пробрался в Первохрам, то скопировал пространственные координаты мира, куда сбежал властелин, и выжег их на твоем кристалле. Ты должен выучить их наизусть и после смерти передать брату». Дрожащими руками Саша принял у меня амулет и неверяще уставился на него. Глаза друга расширились от удивления, когда он все же смог разглядеть крошечные символы, которые я выжег на поверхности Оникса. — Не он. Ты не представляешь, что сделал. — сорвавшимся хриплым голосом проговорил Саша, прижимая зажатый кулак с камнем к области сердца. — Если честно, то нет. Я вспомнил твой рассказ о вселенском злодее и решил подсобить с его обнаружением. Надеюсь, вам это поможет. «Поможет, будь уверен. Но как ты доберешься до Фантова без подзарядки?» «Придумаю что-нибудь. Треть маны до дна шахты, треть маны, чтобы пробежать по коридору, и еще треть останется для боя». «Ты не можешь знать, какая длина у этого коридора. Фантов мог сделать его очень протяженным. Если энергия закончится прежде, чем ты доберешься до бункера, ты неминуемо погибнешь». «Я осознаю все риски, Саш, но сохранность камня...» «Важнее моей жизни. Если что, то Лиза справится и без меня, она сильная. Но если властелина не остановить, то рано или поздно он сможет проникнуть в галактику техномагии и уничтожить все, что мне дорого. Я этого не хочу. Поэтому вы с братом должны остановить вселенское зло». «От меня в этом вопросе мало что зависит», — невольно скривился Саша. «Но свою курьерскую функцию по доставке координат я выполню». Можешь не сомневаться. — Почему ты не сказал об этом, пока мы были в гостях у Олега? Можно же было просто переписать координаты на бумагу. Может, вернемся? Несколько часов ничего не решат. — Нет, Саш. Моя интуиция подает сигналы тревоги. Там что-то происходит. Я указал в сторону предполагаемого убежища Фантова, и жизненно важно это остановить. Тогда... «Не стоит тратить время на разговоры», — сжав на прощание мою руку, проговорил Саша. «Иди, он, и да пребудет с тобой сила!» Понятия не имею, какая сила должна со мной пребывать, поэтому отвечать на столь странное заявление я не стал и просто растворился в воздухе, нырнув в теневой мир. Такой скорости передвижения развивать мне еще не приходилось. Была дорога каждая минута, которая выкачивала драгоценную ману из моего источника — Поэтому, чем быстрее я доберусь до убежища Фантова, тем больше сил останется на битву. В том, что она состоится, я уже не сомневался. Что-то страшное сейчас происходит в бункере, и если я не смогу это остановить, то пострадает огромное количество людей. Откуда я это знаю? Да без понятия! Просто чувствую, и все!» Спустившись по шахте, припустил вперед, совершая небольшие прыжки в пространстве, когда на пути попадались стальные ворота. Каждое такое перемещение требовало дополнительного расхода маны, и количество списанных с баланса единиц было напрямую связано с расстоянием, так что я предпочитал экономить и прыгал на минимально необходимое расстояние. С каждым таким прыжком количество маны в источнике неуклонно сокращалось и на душе становилось тревожно. Осталось 250 единиц маны, а коридор не кончается. 230. 200! Неожиданно вдалеке появилось очертание огромного подземного сооружения, и я выдохнул. Мой путь не закончится посреди этого тоннеля под массированным обстрелом защитных систем. Если мне и суждено сегодня погибнуть, то произойдет это в бою с врагом. Последнюю гермодверь я преодолел, когда шкала опустилась ниже ста единиц, но выходить в реальный мир я не спешил. Повсюду было расположено огромное количество всевозможных датчиков и стационарных импульсных орудий. Этот чертов параноик напичкал свое убежище оружием под завязку. Живое существо мне удалось засечь на третьем уровне бункера. Сигнал шел из огромного помещения и по виду не имел ничего общего с человеческим. Если Саша и остальные нормальные люди виделись мне в теневом зрении в виде набора сосудов, по которым течет золотая жидкость, предположительно кровь, то по венам Фантова течет явно что-то другое, выглядящее ядовито-зеленым, с примесью алого. Понять, чем он занимается из теневого мира, было довольно проблематично, поэтому придется рискнуть и выйти в мир реальный. Но я же не идиот, чтобы делать это открыто» поэтому совершил переход, укрывшись за нагромождением аппаратуры. Мир вновь обрел краски и звуки, и в уши тут же ударил торжествующий маниакальный крик Фантова. «Да! Получилось!» Выглянув из своего укрытия, обнаружил портальную арку, точно такую же, как в замке Баала, и зарождающийся в центре радужный астральный переход. Обратившись за помощью к системе, получил короткую справку, что портал ведет в миры посмертия, которые находятся под управлением ангелов. — Я доволен тобой, Данил! — совершенно другим страшным голосом проговорил Фантов. — Ты будешь вознагражден за свою службу! Как только мы совершим переход, я смогу подать сигнал легионам вторжения отца, и пока он будет воевать с пернатыми недомерками, я захвачу власть в инферно. «Спасибо, сатана!» — совсем другим заискивающим раболепным голосом ответил сам себе Фантов. «Ты оказался прав». Люди на этой планете отличаются от других разумных. Более никому не удалось проложить астральную трассу в мир ваших исконных врагов. «Зачем ты говоришь, что я и так знаю, раб?» Разъярился демон, живущий внутри Данилы, и он затрясся от страха. Дальше слушать я не стал. Их нужно обязательно остановить. Ведь если демоны вторгнутся в подконтрольные ангелам миры, то вряд ли земля дождется помощи. Заклинание астральной пули мгновенно сформировалось в воздухе и отправилось точно в голову стоящего ко мне спиной Фантова, чтобы отразиться от возникшего магического щита и врезаться в потолок комнаты. Фантов мгновенно обернулся и, увидев меня, зашипел от ярости. — Ты? Невозможно! Я убил тебя! Не совсем. Спокойно ответил я и вышел на открытое пространство, не забыв активировать собственную защиту. Ты попытался меня убить, но у тебя ничего не вышло. «Это легко исправить!» — взревело существо, которое уже сложно было называть человеком. Фантов вытянул руку вперед, попытавшись парализовать меня, как в первый раз, но защита отразила удар, сожрав при этом 10 единиц маны из источника. не получается? Издевательски участливо спросил у него я. «Господин, я не понимаю, твой дар не работает!» С наигранным испугом прошептал он и сделал несколько шагов назад. «Я чувствую в нем частицы хаоса. Он побывал в мирах Инферно и получил там талику силы», — ответил демон. «Я сам разберусь с человеком». Последняя фраза мне очень не понравилась. Сражаться с Фантовым — это одно, но если его место займет сильный демон, расклад поменяется в корне. Пока я медлил, тело Фантова начало изменяться. Из теменных костей выросли рога, лицо вытянулось, глаза покраснели, кожа начала очень быстро обрастать костяной броней. «Проклятие! Боевая форма! Вот это я попал!» — промелькнули мысли в голове но закаленная в сотнях сражений воля не дала панике взять верх над разумом. В руках блеснули клинки из антиматерии, и я, сорвавшись с места, ринулся в бой. Человеческое тело по возможностям на порядок уступало демоническому. Но я все равно упрямо шел вперед на ходу, пробуя защиту врага на прочность. Пусть сейчас я слабее, чем в теле Дантелиана, но опыт сражений никуда не делся. Нужно максимально ранить демона, пока он не завершил превращение. В нашем мире это происходит гораздо медленнее, и этим стоит воспользоваться. Первый удар сатана отразил рукой. Костяная броня выдержала, но я заметил довольно глубокий порез, что свидетельствовало об уязвимости демона перед оружием из антиматерии, и это давало мне шанс. Главное, чтобы хватило маны. Серия выпадов и еще пара царапин — Но серьезного урона причинить так и не удалось. Демон закончил трансформацию и активно включился в бой. Вместо кисти правой руки появилось лезвие топора, а левая рука превратилась в толстую костяную дубину, способную одинаково легко сломать хрупкие человеческие кости и отразить удар клинка. Мне пришлось прикладывать максимум сил, чтобы не попасть под костедробительные удары, и думать об атаке стало некогда». Демон превосходил меня по всем параметрам и периодически швырялся огненными шарами, очень быстро сокращая запас маны. Сатана резко ускорился, и правую руку обожгло болью. Защитный контур немного ослабил урон, но удар дубиной вышел очень сильным, раздробив мой правый плечевой сустав в кашу. Меня отбросило на несколько метров, а по залу разнесся торжествующий демонический хохот. Как ни странно, боль не отключила голову, а прочистила ее. Сделав быстрые подсчеты, понял, что маны для задуманного хватит. Встал на ноги, все еще сжимая в левой руке клинок из антиматерии. — Готов умереть, человек! — торжествующе взревел демон, глядя, как меня пошатывает от нестерпимой боли и усталости. — Только после того, как отправлю тебя обратно в ад! — прошептал я, из последних сил рванул вперед. Пробежав несколько метров, прыгнул, одновременно активируя переход в теневой мир. Далее пришлось действовать очень быстро. Еще в полете совершил переход за спину демона и вышел в реальный мир. Сила инерции никуда не делась, я все еще летел вперед, но вместо того, чтобы напороться на острое лезвие, я мгновенно оказался сзади, запрыгнул ему на спину, и тут же вогнал клинок из антиматерии в затылок. Преодолев сопротивление кости, острие пробило мозг, и сатана рухнул на пол. Из раны хлынула хаотическая энергия и ударила мне в лицо, опаляя его нестерпимым жаром. Защита мигнула и отключилась. Болевые рецепторы взвыли, сгорая в пламени самой преисподней. Рефлексы сработали с некоторым опозданием — Тело совершило перекат, чтобы избежать дальнейшего травмирования, и основной удар ушел в потолок. Но даже того, что попало на лицо, мне оказалось достаточно. Боль была такой, что хотелось лезть на стену. Вдобавок ко всему я потревожил сломанную руку, которую совершенно не чувствовал, что не прибавило приятных ощущений. Собрав остатки воли в кулак, приказал себе подняться — Такое простое действие удалось совершить лишь с третьей попытки, и в полубессознательном состоянии я отправился к пульту управления бункером. «Прежде чем я умру, нужно отключить защиту, открыть все двери и активировать лифт, чтобы Саша смог использовать это убежище». Картинка перед глазами расплывалась, но сфокусировавшись, я смог нажать нужные сенсоры — и понять, что для подтверждения команд система требует предоставить биометрические данные владельца бункера. Метаморфировать в тело Фантова очень не хотелось, но других вариантов сбросить настройки системы не существует, поэтому, преодолев себя, принял ненавистный облик и отключил защиту бункера. По неизвестной мне причине система не требовала пароль, ограничившись лишь отпечатком пальца и сканом сетчатки. Открыв все створки, отправил лифт за Сашей и с огромным облегчением принял свой нормальный вид. Сознание уплывало. Пошатываясь, шаркая ногами, словно зомби, я поплелся к портальной арке, где уже стабилизировалось разноцветное окно астрального перехода. «Но я не хочу в миры посмертия. Мне нужно попасть к семье». Приложив руку к отпечатку на портальной арке, Я представил мир техномагии, представил империю Магас и республику Технос, представил сотни тысяч звезд, до которых так и не смог дотянуться, представил улыбающееся родное лицо Лизы, и по моему обожженному лицу стекла одинокая слезинка. Портал мигнул, меняя интенсивность свечения, и система без моего на то желания — высветило перед глазами обновленную информацию. «Односторонний портал в галактику номер 879652476435971. Техномагия». Улыбнувшись обожженными губами, я сделал последний шаг. Я лечу домой.